Глава 10. Решение в Джеймстауне. В кабинете Джеймстаунской администрации доктор Грейм сидел за столом напротив своего друга Дэйвентри, молодого человека лет 35. Ваш звонок меня очень заинтриговал, грэм сказал Дэвентри. Какой-нибудь особый случай. «Не знаю», — ответил доктор грэм, «но я обеспокоен». В этот момент принесли напитки, и Дэйвентри, удовлетворенно кивнув, начал беспечно болтать о рыбной ловле. Когда слуга удалился, он откинулся на спинку кресла и посмотрел на своего собеседника. «Ну, давайте послушаем вашу историю». Доктор Грэм поведал о беспокоивших его фактах. Дэйвентри присвистнул. «Понятно». Значит, вы считаете, что в смерти старого Пэлгрива есть что-то странное? Теперь вы уже не вполне уверены, что это была естественная смерть? Кто выдал свидетельство? Наверное, Робертсон. У него хоть нет никаких сомнений? Нет, но мне кажется, что на него могли повлиять таблетки сиренита, найденные в ванной. Он спрашивал меня, упоминал ли когда-нибудь Пэлгрив, что у него гипертония? Я ответил, что никогда не беседовал с ним на медицинские темы, но, очевидно, он говорил об этом другим обитателям отеля. Флакон с таблетками и эти разговоры соответствовали официальному мнению, поэтому никто ни в чем не усомнился. Но теперь мне кажется, что это решение не было правильным. Конечно, я бы тоже выдал свидетельство без всякой задней мысли. «Обстоятельства были совершенно очевидными, и я никогда бы не изменил своего мнения, если бы не странное исчезновение этого снимка». «Послушайте, Грэм, сказал Девентри, «не слишком ли много значений вы придаете фантастической истории, которую вам рассказала эта старая леди? Вы же прекрасно знаете, что старухи всегда рады сделать из мухи слона». «Знаю», — печальным тоном согласился доктор Грэм. «Я уже много раз говорил себе это». Возможно, так оно и есть, но все-таки я не вполне уверен. Она так логично обосновала свои подозрения. Мне все это представляется совершенно невероятным. Какая-то старая леди рассказывает вам историю о фотоснимке, которого там не должно было быть. То есть, наоборот, я уже сам запутался. Короче говоря, единственный реальный факт, от которого вы можете отталкиваться – Это рассказ горничной о том, что флакона с таблетками, благодаря которому власти выдали свидетельство, не было в комнате майора за день до его смерти. Но ведь этому можно найти сотню объяснений. Он мог таскать пилюри с собой в кармане. Конечно, это вполне возможно. Или горничная могла ошибиться и не заметить их раньше. И это тоже возможно. Но тогда... Но девушка казалась уверенной в своих словах, заметил Грэм. «Но вы же знаете, что жители сент ан слишком эмоциональны, возбуждаются чуть что. Или вы думаете, что она знает немного больше, чем говорит?» «По-моему, это не исключено», — согласился доктор Грэм. «Тогда постарайтесь вытянуть из нее все. Не можем же мы устраивать много шуму из ничего. Если он умер не от повышенного давления, так от чего же, по-вашему?» «Сейчас существует много средств». — уклончиво ответил доктор Грэм Вы имеете в виду средства, не оставляющие видимых следов? — Нужно быть слишком предупредительным по отношению к властям, чтобы использовать мышьяк, — сухо произнес доктор Грэм Так значит, вы подозреваете, что содержимое флакончика заменили, отравив таким образом майора Пелгрева? — Вовсе нет. Так думает эта девушка, Виктория. Но она не права. Если бы кому-нибудь понадобилось быстро избавиться от майора, то ему подсыпали бы яд в какой-нибудь напиток, а затем, чтобы создать видимость естественной смерти, поставили бы к нему в комнату флакон с таблетками от гипертонии, предварительно распустив слух, что у Пелгрева повышенное давление. И кто же распустил этот слух? Я старался узнать. Безуспешно. Слишком уж тонко это было проделано. «А», — говорит, — «по-моему, мне сказал об этом Б». «Б» отвечает «Нет, я это не говорил, но я помню, что на днях об этом упоминал «В». В свою очередь «В» сообщает «Об этом говорили многие, один из них, кажется, был «А». Таким образом движешься по замкнутому кругу». «Да, задумано умно». В том-то и дело, к тому времени, когда узнали о смерти майора, уже все постоянно твердили о его высоком давлении. А не легче было бы просто отравить его, без всяких дополнительных предосторожностей? Нет, это могло повлечь за собой расследование, а может быть и вскрытие. А так доктор просто констатировал смерть и выдал свидетельство. Что же вы хотите от меня? Чтобы я добился эксгумации? Но ведь это вызовет страшную кутерьму. Можно все сделать в тайне. В тайне? На сент анаре «Ну, знаете, это просто неосуществимо!» «Но, как бы то ни было, — вздохнул Девентри, — полагаю, что нам придется что-нибудь предпринять. Хотя, если вы хотите знать мое мнение, вся эта история не стоит выеденного яйца». «Я искренне на это надеюсь», — сказал доктор Грэм.